История, как я и подозревал, оказалась презанятная, И хоть рассказчики мои многое упускали, считали, что даже страдающий амнезией страж такое знать обязан, во многом не соглашались друг с другом, спорили чуть ли не до драки. Все равно я узнал об этом мире кое-что новенькое. Кирт был всегда, с первых дней исхода. Не спрашивайте меня, что такое исход. Но официальная религия и секты вроде Иеридианской дружно считали его чем-то вроде сотворения. Нет, мир как бы существовал и до него, но населяли его некие язычники. Люди или не люди теперь даже не понять, но все без исключения отзывались о них с неодобрением. Людоеды, пьющие младенческую кровь. Рабы самого разнузданного разврата, где нет разницы между мужчиной и женщиной, свиньей и сестрой. Племена с жестокими нравами, где отряхлевших стариков убивали сыновья а из новорожденных оставляли лишь самых уродливых. Безбожники, поклонявшиеся духу похоти и открывшие ворота перед погонью. Собственно говоря, исход — это эпоха войны с язычниками, войны жестокой, где побежденный должен был исчезнуть, оставшись лишь в тщательно отредактированных летописях победителей. Правды уже, наверное, не узнать. Глядишь, и не так уж мерзок был враг, Каким его описывают. У язычников был кирт. Этим термином обозначались все вещи, которые не могли сделать обычные мастера. Под такое определение могло попасть уникальной работы золотое ожерелье или дивная ваза, привезённая заморскими купцами. Своего рода эксклюзив. Но чаще это было нечто, выходящее за все рамки. Вроде штучки. Редкое, странное, непонятно как и кем созданное. Как и в случае с нею, кирт часто являлся оружием или предметом, который можно было использовать в этом качестве. Иные были столь эффективны, что вожди язычников, ими обладающие, в одиночку изменяли ход битвы. Хотя это возможно преувеличение. Ничего подобного до наших дней не дошло. Вроде бы. У людей, идущих по пути монотеизма, кирта не было, из-за чего они поначалу угребали часто и по помногу. Но правильная вера сильна и без пулеметов. В итоге язычество проиграло. А дальше, как полагается, последовала эпоха гонений. Победители боролись с пережитками прошлого. Возник орден карающих, да и без него хватало желающих пройтись по временам исхода паровым катком, чтобы на выглаженной поверхности написать ортодоксальную историю войны». Уничтожались неугодные письменные источники, храмы и древние города, непокорные умники, упершиеся рогом короли и даже целые страны. Под шумок делили сферы влияния, заключали и разрывали вечные союзы, обвиняли конкурентов во всех грехах и не обращали внимания на погонь, только-только начавшую свое нескончаемое наступление с далекого юга. Не до нее всем было». Опомнились в последний момент, из-за чего потерять пришлось слишком многое. Целые империи сгинули во тьме, дав перегной для почвы зарождающейся государственности, ренегатов-демов. Под раздачу попал и Кирт. Не могли церковники пройти мимо явления, неразрывно связанного с язычеством. Уникальные вещи сжигали, разбивали, неразрушимые топили в море. Даже особой королевской крови были вынуждены расставаться с военными трофеями, дабы не навлекать гнева черной братии. Во времена расцвета фанатизма это означало смертный приговор. Так, вероятно, изгинуло загадочное оружие врагов, да и другие не менее любопытные вещи, оставившие заметный след в истории. Церковники, похоже, во всех мирах одинаковые. Под ту же раздачу попали люди искусства. Особенно почему-то пострадали художники и скульпторы, До сих пор эти искусства не возродились в полной мере. Горе-ремесленник у тех времен, сумевшему создать что-то необычное, шел под ту же раздачу вместе со своим шедевром. В некоторых регионах маразм доходил до того, что в костер отправлялись опытные мастера, работавшие качественнее и быстрее других, безобидные чудаки или даже просто красивые женщины, что и для Земли характерно. Человечество пытались загнать в рамки серости, не упуская ничего выходящего за эти рамки. Абсурд, но даже военное искусство не избежало общей участи. Немало талантливых полководцев, использовавших нестандартные методы, нашли смерть в огне. С точки зрения фанатиков допустим лишь один метод боевых действий. Две армии встречаются в чистом поле, собираются стенка на стенку и лупят друг друга до победы или двустороннего изнеможения. Когда хоть частично опомнились, было поздно. Старая школа тактики погибла, новый быстро не создать. Сильнее всего пострадал флот. Превосходство демов на море стало неоспоримым. Со временем крепость маразма поубавилась. Начались послабления. Да и церковь трясло от кризиса к кризису. Плодились секты и новые течения. Подняло голову придушенное искусство. Женщин перестали сжигать за милую мордашку. Кирт из чего-то однозначно запретного перешел в категорию частично разрешенного. Дескать, можно, но только очень осторожно. Доступно лишь для избранных. Круто, эксклюзивно. Что-то вроде кокаина на светских тусовках. Если не сильно наглеть, то всегда пожалуйста. Ну а если въехал на авто в забитую людьми остановку, затем выскочил без трусов и начал насыпать белую дорожку от Москвы до Биробиджана, то могут и пожурить, ведь даже у наглости должен быть предел. Каждый себя уважающий король считал себя неполноценным, если не имел коллекции кирта. Феодалы старались не отставать от сюзеренов, на них глядя потянулись богатые купцы. По слухам, даже некоторых высших церковников не миновала эта мода. Не коснулось лишь нищих простолюдинов и мелкого дворянства по причине отсутствия финансов на дорогостоящие игрушки. Осторожные расспросы о конкретных образцах Кирта привели к тому, что мне пришлось выслушать несколько, мягко говоря, малоправдоподобных баек. Например, о кровожадном короле, который продал одноглазой ведьме дочь, взамен получив белый скипетр, который достаточно было окунуть в красное вино, как тут же начиналась война. Даже сам рассказчик Тук не очень-то верил в то, что поведал, а Медгорбуна откровенно высмеял, а попугая унизил площадной бранью. И, видимо, упоминание нецелевого использования вина задело пернатого за живое. По тем же малоправдоподобным слухам, могущество некоторых современных владык проистекало из обладания запретными древностями большой силы. Но доподлинно известно лишь об относительно безопасных вещицах вроде той светящейся шкатулки. Или моей штучки. Но в одном рассказчике были солидарны. Хотя каких-то единых признаков или примет у Кирта нет, его легко можно опознать с одного взгляда. Или после демонстрации возможностей. В принципе, глядя на штучку, я понимал, о чем речь. И впрямь не ошибешься. Некоторые возможности Кирта оставались загадкой даже для их владельцев из-за чего случались неприятности вроде разрушенных замков или искалеченных королей. Поэтому многим древним предметам суждено было храниться в коллекциях без применения. Не каждый рискнет экспериментировать с неведомым. Происхождение Кирта – тайна великая и невероятно запутанная. Язычники якобы отобрали его у еще более древних и мерзких язычников, хотя куда уж больше. Затем часть его пережила эпоху засилья мракобесия и теперь покоится в чуланах сильных мира сего. Но это не единственный источник. Есть еще как минимум два. Первый – археологический. Кирт находит при раскопках древних городов, храмов и других сооружений. Языческих или доязыческих – никто уже не знает. А иной раз и копать не надо, или нет никаких признаков старинных построек, но все равно можно копать. Народ, занимающийся этим, обычно заканчивает волчьей пастью или женится на одноногой вдове, но в целом профессия процветает. Одна единственная удача может принести состояние целой шайки. Примечание одноногая вдова, виселица, муж последний казненный, конец примечания. Со вторым источником все гораздо загадочнее. Странные предметы иногда появляются в местах, которые народная молва называла как минимум нехорошими. Как максимум, честный человек к ним близко не мог подойти под страхом отлучения от церкви с последующей прогулкой на кучу политых маслом дров. Лишь в местах, подобных межгорью, где церковники легко знали, что их место между собачьей конурой и уборной, такой кирт мог добываться безопаснее а в остальных местах его обычно уничтожали столь же усердно, как в былые времена. Поговаривали, что Кирта просто завались у демов. Но про этих ребят я уже выслушал столько небылиц, что верить надо с Тот же Тук рассказывал, что бакайцы частенько грабили темных южан, но уникальными вещицами при этом почему-то не разживались. Почти при любом конкретном вопросе мои информаторы начинали плавать». Заливались соловьями, говоря о могуществе Кирта, упрятанного в коллекциях. Но стоило потребовать привести пример, как начинали лепитать пролетающие шарики, небьющиеся вазы, зеркала с дивными картинами и прочие диковины, слабо подходящие на роль абсолютного оружия. Тук грезил доспехами, которых не пробить оружием, доказывая, что где-то у кого-то такие есть – «Амет, похоже, говорил о волшебном мече и парном ему кинжале. Не сомневаюсь, что подобные предметы могла создать лишь высокоразвитая цивилизация. И столь же несомненно, что она не станет тратить усилий на создание ерунды, ведь ей доступны более эффективные способы уничтожения. Хотя это я зря, ведь перед глазами лежит опровержение». Штучка столь же абсурдна, как межконтинентальная баллистическая ракета с фитильной пороховой бомбой вместо боеголовки. Но тем не менее, кто-то ведь ее создал. Что получается? В этом мире полным-полно вещиц, созданных цивилизацией более высокого порядка. И куда она делась? Да куда угодно. Ядерная война. Катаклизмы или какой-нибудь некстати мутировавший вирус. Остались от нее руины противоатомных бункеров, в которых любит селиться нечисть и запуганные межгорцы, да предметы неподвластные коррозии, вроде штучки. Хорошая гипотеза, объясняющая многое, но далеко не все. Взять те же нехорошие места. Одно из них я знаю лично. Тот самый языческий холм, на котором едва не склеились мои многострадальные ласты. Альра и до этого рассказывала, что там появлялись странные вещи – Да и сам я одну наблюдал. Тяжелая гусеничная, в сарае стоит. Готов поверить в погибшую цивилизацию, оставившую материальное наследство. Но в то, что одним из пунктов наследства является ржавый китайский танк, верить не хочется. Ведь не мог же и сюда их вездесущий экспорт добраться. А почему его не причислили к Кирту, такой здоровый, созданный не в кузнице, со звездочкой китайской? Круто ведь? Не смогли с места стронуть и махнули рукой? Жаль, мог бы стать жемчужиной коллекцией какого-нибудь герцога. Хотел бы я посмотреть, как сотня лошадей тащит танк за три девять земель по мостам, с трудом выдерживающим груженную телегу, болотом, узким просеком, где двум повозкам не разминутся. А уж каково будет кучером, попробуй совладай с такой упряжкой. Рыжая охотно подтвердила, что та шкатулка у барона родом действительно с холма. Были и другие предметы, части из которых владыки Малерока продали, часть раздарили, а кое-что и воры утащили. Куда ж без них? Этот кирт не копали. Он возникал сам. Его находили на поверхности, лежащем на песке рядом с каменными столбами. Случалось это редко, после того, как в небе долго сверкали молнии без дождя. Это что за древняя цивилизация, разбрасывающая свои материальные следы по языческому капищу? Или их молнии из земли выворачивают? Не знаю, но как-то сомневаюсь, что все так просто. С одной стороны, подумаешь, какой-то кирт. Его слишком мало, иначе бы давно мне на глаза хоть что-нибудь попалось. Слышал, будто и на земле встречаются в древних слоях вещицы, которые вряд ли должны были существовать в эпоху образования данной породы. Цепочки, гвозди и прочая рухлядь. Даже если это правда, то что мне с этого... А то разница между сомнительной заметкой в еще более сомнительной газетенке и серебристым лезвием, взрезающим плоть врага через доспехи, колоссальна. Кирт – редкость, но все равно данность, присущая этому миру. Даже люди, никогда его не видевшие, прекрасно опознают предметы, к нему относящиеся. «Я здесь живу, и значит должен учитывать этот загадочный фактор». Как будто мало мне без него странностей. В идеале надо его использовать посерьезнее. Одной штучки завоевателю вселенной маловато будет. И самое интригующее — на закуску. Оказывается, Киртом очень интересуется Погонь. Не вся, хотя кто ее знает, а только рейдеры. Вот мог же еще в первые дни расспросить о них подробнее, но не стал, другим бестолковая голова занята была». Я-то всегда думал, что рейдеры занимаются терроризмом на вражеской территории. Убивают людей или опоганивают. А вот и не угадал. То есть да, и убивают, и опоганивают, а лучше на пути не попадаться. Но вообще-то рейдеров как минимум две разновидности. Хотя медстуком чуть не до драки спорили на тему 5 или 6. Первая, более редкая, как раз те самые террористы. Во время исхода с побережья я видел церковь, пострадавшую от них и сталкивался с другими неприятными последствиями того происшествия. Вторая разновидность тоже не гнушается террора, но главная их задача не в этом. Эти мелкие группы опаснейших экземпляров погони занимаются поисками Кирта. Тьма не глупа и знает, что человек тоже неравнодушен к древностям, поэтому твари обожают потрошить сокровищницы аристократов, вынося иную раз не только антиквариат, но и всё подчистую. Видимо, от жадности остатки разума теряют. Тук уверял, что особенно они падки на золото, серебро и олово. Хеск его, правда, высмеял, но он всегда горбуна высмеивает. Так что, возможно, сказанное верно. Но далеко не всегда объектом посягательств оказываются частные коллекции». Рейдеры обожают посещать места вроде Языческого холма, из-за чего их и без того не слишком высокая репутация скатывается в области, откуда Плинтус кажется Эверестом. Если темные поисковики оказываются в районе с богатой археологией, они могут оставаться там надолго, переквалифицировавшись в гробокопателей. Это не означает, что там царят мир и спокойствие. Но можно жить в дневном переходе от мест, где нечисть роет землю, и никто тебя не тронет. Поэтому, кстати, профессия искателя Кирта, несмотря на потенциальную прибыльность, не пользуется большой популярностью, слишком специфические конкуренты. Когда меня спросили, где я обзавелся таким оружием, ответил просто «нашел». И никого это не удивило по простой причине. Южная часть Межгорья богата на древности – Погонь сюда прется не просто потому, что ей так хочется, а с целью. Выходит, здешние места безлюдны по археологической причине. Никто не хочет жить в зоне интересов рейдеров. По слухам, здесь обогатилась не одна банда копателей. Поэтому ничего странного в том, что мне попалась штучка, нет. Просто повезло. И вопрос закрыт. Ну и хорошо, не хотелось бы рассказывать про ведьму-нимфоманку и пытки водой. Вот не зря сердце ёкнуло, когда сегодня услышал слово «Кирт». Почуяла, неладно с ним. Ведь в голове уже сложилась кое-какая картина мира, и вдруг бац, в дебизге. Я ведь в этой картине уже присмотрел местечко для погони, вот только моей погони древности ни к чему. Ей подавай людишек, зверушек, а не мертвые предметы. Чистая биология интересует. Вот зачем ей «Кирт» понадобился Вопросы с той же области, как и «нахрена Казе Баян?». Зная о не столь мало, можно лишь гадать. Хотел на ночь что-нибудь интересное послушать. А теперь придется ворочаться, пытаясь склеить разваливающуюся картину здешнего мироздания. Один плюс. Могу спокойно валяться до утра. Меня все держат на положении больного и от караульной службы освободили. Продолжение отчета «Добровольца» номер 9. «Здравствуйте, дядя Ваня! Простите, у меня опять задержка!» «В смысле, задержка отчета. «Просто был лишён доступа к запоминающему устройству, а сегодня это летающее своло...» «В общем, сегодня доступ получил!» «У меня накопилась куча секретной информации. Даже не знаю, с чего начать. Начну, пожалуй, с плохого. Ни одна из моих заявок до сих пор не удовлетворена. А я продолжаю испытывать острую нужду в заказанном...» Особенно волнует вопрос с китайским переводчиком и крупнокалиберными пулеметами. Последний пункт как никогда актуален. У меня опять войнушка намечается, причем не слабая. Шесть галер, набитых демами, подступают к замку. Вы не подумайте, что «дем» — это от слова «демократ». Все гораздо серьезнее. Методы у них, правда, аналогичны до мелочей, но насчет цели пока не пойму. Слишком мало знаю. И любая серьезная новость наносит термоядерный удар по тщательно выстраиваемой картине политического устройства. Попытаться договориться миром не пробовал, да и не знаю, как это сделать. Имел с ними две встречи. При первой они меня чуть до смерти не утопили, при второй – побили и долго гоняли по темному лесу. В свете этих фактов идти на третью как-то не очень хочется. В общем, с нетерпением жду пулеметов. И не надо ссылаться на то, что не так давно я от них отказывался. Заявка вновь актуальна, и вы об этом прекрасно знаете. Если не получится выслать срочно, то хотя бы самоучитель по конфу против галер подгоните. Можете даже в электронном виде скинуть, если перед этим обеспечите компьютером, интернетом и беспроводной мышкой с розовым слоником на правой кнопке. И еще из плохого. «Ваши инструкторы не научили меня лесной жизни». Я сегодня весь день чувствовал себя продуктом криминального аборта, как и полагается типичному горожанину, оказавшемуся среди деревьев. Эти местные демократы ходят среди сосен, будто балерина по паркету. Зато я топочу так, что Кинг-Конг рыдает от зависти. По слухам, демы используют секретные шумоподавители, но при обыске тел найти этого оборудования не смог. Вероятно, они встроенные, как и «Черное сердце». Спрятаться от желающих причинить мне вред тоже не умею. Находят в лед, после чего начинается игра в кошки-мышки, где мышки назначают сами понимаете кого. Увы, бегаю я плохо. Нет, насчет скорости не жалуюсь, но как? Заработал набор шишек на лбу, стучался по дороге обо все низкорастущие ветки и другие препятствия. Одежду и задрал в клочья, и ветер в одну дыру задувал, и с десятка выходил. Это было неприятно. Здесь далеко не тропики». Кстати, если в посылке останется место, добавьте к заказанному костюмчик из современной крепкой ткани. А то местная шерсть никуда не годится, цепляется за каждую встреченную ветку, а потом рвется. Кожаная одежда не панацея, здесь она очень тяжелая, а при долгой носке начинает благоухать, будто скончавшийся бомж. Да и качество швов полный отстой. Продолжаю список плохого. «Принцессы так и не встретил». Зато встретил старуху нимфоманку или некрофилку, не знаю как правильнее, да и мумию в ее жилище обнаружил, причем мужскую, что наводит на логичные подозрения. Еще имеется Альра, она же рыжая смерть. Скажу откровенно, она симпатичнее той некрофилки, мягко сказано, но не могу сказать, что в моем вкусе... Я с опаской отношусь к девушкам, которые за пару минут могут свалить топором приличное дерево, а голову так вообще за секунду. Вань, в тех неоднократно упоминаемых книжках, что ты мне подкидывал для психотренинга, рыжие девушки носили платья, а не кожанки с кольчугами, и работали не топорами, а вредными языками, мастерски доводя героев до жажды немедленного изнасилования, для объединения мести и удовлетворения в едином деянии». О похотливых старухах там вообще ни слова не было. Зато о принцессах чуть ли не половина текста. И на обложках их хватало. Причем симпатичных. Такое впечатление, что вы меня развели с этим делом. Нехорошо, Вань. Земля ведь круглая. И эта планета, надеюсь, тоже. Переходя на язык разборок, вы бы разрулили, пока ответки не получили. Я ведь не лох. Придумаю хлеборезку и для вашего хитрого носа. Вы же знаете, с фантазией у меня полный порядок. Легко организую. В общем, в ваших же интересах исправить эту непонятку со старухами и принцессами. А теперь о хорошем. Пенсия по инвалидности отменяется. Я пошел на поправку. причем так резко, что сам себе поражаюсь. Из минусов нынешнего состояния можно отметить лишь зверский аппетит и иногда случающиеся проблемы с органами чувств. Если подранят, то болит все и везде. Или, допустим, наступаешь в ямку, но не ощущаешь этого, пока не начинаешь заваливаться. Надеюсь, это временное явление. Но аппетит уже до печени достал. Он не зверский, а чудовищный. Благо товарищей при харчах нашел, А то без них бы пришлось в людоеды подаваться. Или даже в травоядные. «Кстати, будь я каннибалом, не пропал бы. Сегодня убил девять человек». Нет, вы не записываете меня сразу в серийные маньяки. Я хороший, но самозащита – это свято. К тому же не солидно маньяку иметь серию, в которой меньше десятка жертв. Инструкторам передавайте спасибо. Резать и колоть научили. Да и здесь пришлось школу хорошую пройти. И еще о хорошем. Обнаружил непровержимые признаки присутствия высокоразвитой цивилизации. Некоторые вещицы, оставшиеся от нее – технологичнее земных на очень много порядков. Но не надейтесь, что здешние умники помогут мне в сооружении установки и электростанции. Проблема в том, что таковых умников здесь нет. Или вымерли в эпоху динозавров, или все гораздо сложнее. Не разобрался, но пытаюсь. На этом отчет заканчиваю. Очень хочется спать. Сейчас дожую красиное мясцо и завалюсь на кучу сосновых веток, раскиданных поверх снега. Буду все начвертеться, греем многострадальные бока теплом костров и рыдая от боли в затягивающихся ранах. Жизнь, блин, прекрасна. Ваш девятый. По скриптам На случай, если все же найду местных умников, и они помогут с Резонатором, приготовьте список адресов тех авторов, которые незнакомы с пословицей «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Тех самых, у которых герой за первым кустом находит рояль, за вторым – эльфийскую принцессу в нейлоновом белье, за третьим. «Вань, мне Маркиза де Сада читать надо было, а не этих бракодилов. Ведь они все, как один, клятвенно обещали» что любой неудачник, попав куда угодно, лишь бы не в свой подъезд, без проблем и страданий за 5 минут выкует себе литой булат, станет непобедимо невыязвимым воином, превратится в магнит для принцесс-блондинок шестым размером и получит 98 белых роялей. Безболезненно. Когда вернусь, пожалеют, что знакома с алфавитом.